ходящего времени когда настанет ваше подходящее время эти рисунки будут уже не нужны сказал кентана они превратятся в чистое искусство то есть в нечто бесполезное такова участь художника рассудительно заметил юный хавьер искусство теряет смысл когда оно перестает быть действенным настаивал на своем кентана дон франсиско Дал здесь воплощение страх того глубокого, затаенного страха, который тяготеет над всей страной. Достаточно воочию увидеть его, чтобы он рассеялся. Достаточно сорвать одежды из пугала, с буки, и никто уже не будет его бояться. Неужели Гойя создал свое великое произведение только для нас пятерых? Нет, этого нельзя допустить. Так они спорили между собой. Словно Гойи и не было при этом. А он слушал молча, переводя взгляд с губы одного на губы другого, и хотя понимал далеко не все, однако достаточно знал каждого из собеседников, чтобы представить себе их доводы. Наконец они исчерпали все аргументы, и теперь выжидающие смотрели на него. — Ты сказал много дельных слов, Мигель, — начал он задумчиво и не без лукавства. Но и в ваших речах, Дон Хосе, было немало справедливого. На беду одно в корне противоречит другому, и мне не мешает все это обмозговать. Помимо всего, — добавил он, ухмыляясь, — мне не по карману проделать такую работу бесплатно. Я хочу деньги получить. С этими словами он собрал в охапку рисунки и афорты и спрятал их в лай. все оцепенев, смотрели, как исчез волшебный новый страшный мир вот в этом доме, здесь, в простом ларе, хранилось высшее, что за столетие создала рука испанца со времен Веласкеса. В том ларе, Они лежали, демоны, земли испанской, укращённой искусством, но искусство их, быть может, всё-таки не обуздало, если их изображение показать нельзя народу. Может быть, как раз вот этим подтверждалось их всесилье. Право, что-то здесь не ладно И друзья ушли с неясным, смешанным, и странным чувством тяжести и восхищения. И незримо шли за ними тени демонов и гадин, диких, мерзостных, опасных призраков, но их опасней были люди. Гойя очень считался с тем, какое впечатление его работы производит на людей. Увидев, что друзья, несмотря на искренние желания и живейший интерес, не поняли целый ряд капричус, он отложил в сторону самые неясные и личные по содержанию, а остальные попытался расположить так, чтобы они образовали некое единство. Начал он с тех листов, на которых были запечатлены вполне ясные события и положения. За этими рисунками из раздела Действительность шлеофорты, изображающие привидения и всяческую чертовщину, такой порядок облегчал правильное понимание целого. Мир действительности приводил к миру духов, а этот второй раздел, где царили призраки, давал ключ к первому, говорившему о людях, истории его собственной жизни. Отраженная в капричус это фантасмагория любви, славы, счастья и разочарований, при таком расположении приобретала истинный свой смысл. Становился историей каждого испанца, историей Испании. Разделив, подобрав и сложив листы, он стал придумывать для них названия. В самом деле, порядочному рисунку, как и порядочному христианину, подобает носить имя. Он не был писателем. Зачастую ему приходилось подолгу искать точное слово, но это особенно увлекало его. Когда название получалось слишком бледное, он прибавлял к нему коротенькое толкование. В конце концов, под каждым листом, кроме подписи, оказалось и пояснение. Иногда название было вполне скромным и невинным, но тем забористее получался комментарий, иногда же раскованное название уравновешивалось простодушно на